Глава двадцать три. м и т е л ь ш п и л и Высокая болотная трава надежно скрывала лежащего Кумби. Слухи о людях неизвестного племени, которые влезли на земле Наджес, стали появляться еще неделю назад, но теперь чернокожий видел их собственными глазами. Насколько он знал, разведку соседние племена, как правило, проводили далеко не всегда. Здесь и так все, все друг про друга знают, и небольшой грабительский налет здесь напоминает чем-то бедуинский набег на а з и с враждебного племени. То есть сколачивается банда, определяется лидер, а затем лави на грабителей врывается в р ы в а е т с я в а з и с А здесь что-то другое. Странно, совершенно не в местном стиле одетые воины занимают высоты. Высматривают что-то, затем идут дальше. Больше всего их заинтересовало расположение стоянки сизых волков, племени, где приютили к у м б и Поведение чужаков совершенно не вписывалось в местные реалии, поэтому чернокожий решил проследить за ними немножко подольше. Определенно это разведчики, а следовательно за ними стоит чья-то армия. Особо не разговаривая между собой, неизвестные обследовали местность, а затем направились обратный путь. Кумби скрытно последовал за ними, разведывать разведчиков. Шли они недалеко, примерно в пятнадцати километрах к западу располагался военный лагерь, точнее лагерь. Огромное пространство было уставлено палатками и шатрами. Между ними. Сновали вооруженные воины, переносились грузы, конвоировались привязанные к длинной жерди пленные. Часть пленников привели к некоему деревянному постаменту, на котором прямо сейчас украшенный цветными перьями мужик вырезал очередной жертве сердце. Рядом с постаментом уже лежало несколько десятков окровавленных жертв, которым другой пернатый мужик с н а р о в и сто отрезал головы каменным ножом. Это войско жестоких язычников. Вот какой вывод сделал Кумби, и его новые попутчики по т е р н и с т о м у и длинному пути жизни должны узнать об этом. Обратно чернокожий шел быстро, так как теперь не нужно следить за возможными остановками вражеских разведчиков. Вернувшись в деревню, бормочущий ручей Кумби тут же направился вигвам к военному вождю. Плохой человек, не человек. Воин, плохой воин, начал подбирать слова Кумби. Нет, злой воин. Нет, не злой. А точно, вражеский воин. Много. В сторону заката. Мало идти. А во ели или атака п а Вождь известный Кумби под именем Антимен насторожился и встал со ш к у р Не походить. Покачал головой чернокожий. Чужаки совсем. Сколько? Уточнил вождь. Кумби начал вспоминать цифры. Тысячи, очень много. Не может быть! Не поверил ему Антимен. Ты плохо говоришь на н а д ж е с поэтому ошибся с числом вражеских воинов. Дела с языком у Кумби продвигаются ни ш а т к а ни валка, просто продвигаются. Он уже здесь полтора месяца, заприятельствовал с некоторыми из этих д и к а р е й а чтобы оправдывать свое существование, он п о д р я д и л с я тренировать местный молодняк с ледопытству. Но и в разведку время от времени ходил, исключительно на добровольных началах. Так-то он на д ж е с с не особо нужен. Просто их впечатлило, что он в одиночку перебил отряд последователей от Чокто, следовательно, является могучим воином. Конечно, их настораживает странный цвет кожи, но не сказать, чтобы сильно. Отправить другого разведчика, предложил Кумби. Почему ты не отправишь вообще кого-то? Зачем? спросил в ответ вождь. Мы ни с кем сейчас не воюем. Топор войны с Чокто захоронен на священном холме. Больше никто не должен приходить с войной. Это не Чокто, покачал головой Кумби. Это чужаки. Много чужаки, сотня. Ты хотел сказать сотня? Уточнил Антимен. Тысячи, ответил Кумби. Не ошибаться. Я вышлю разведчиков, решил Антимен. Выслать, согласился Кумби. Но поторопиться, а не узнать о поселении, их ходить, как сказать человек, ходить и тихо смотреть на в р а ж е с к и е земля. Лазутчик отвлеченно сообщил ему вождь, в это время думающий о чем-то своем. Их лазутчик приходить близко-близко к поселению, видеть сколько воин, знать сколько человек и знать, что защиты нет. Скоро их много воин быть тут. Поторопиться надо. Поторопимся, заверил чернокожего вождь. к у м б и же привычно о т к л а н я л с я по всем правилам мавританского этикета. Чем вызвал н е д о у м е н и е у Антимена, а затем направился в свой вигвам. Там он собрал все свои немногочисленные пожитки и посоветовал сделать то же самое принявшей его вдове, украшенной мехами и л и к э с е У Кесы двое детей, оставшиеся от погибшего в прошлую стычку чок-то мужа. Никаких плотских отношений у него с ней не было, но их и не предполагалось. Старейшины решили, что не пристало ему в мирное время жить как в походе, ухаживая за собой самостоятельно. Да обзаведения собственной женой, коих на д ж е с по ситуации брали в походах на соседние племена, Кумби выделили кэсу, которая готовила ему еду и поддерживала очаг вигвами. Жаловаться грешно, поэтому Кумби не стал. Примерно два часа чернокожий сидел как на иголках, а потом по поселению пробежались посыльные воины и донесли до всех новость, что нужно срочно брать только самое ценное и следовать за вождем. Враги очень близко. к у м б и опасался, что придется ждать часами, пока всех уговорят, пока все соберут вещи, но селянам на сборы потребовалось совсем немного времени, где-то меньше часа. Вигвамы были оперативно собраны и распределены между жильцами, п о с е в ы безжалостно выкорчеваны. То, что нельзя унести, уничтожили. Вождь принял такое решение. Услышал Кумби разговор двух стариков, которые пересыпали зерно из л ь н я н о г о мешка по кожаным торбам. Я д о л г о г о пути не вынесу, придется по дороге отойти и п о м е р е т ь э Да. Признал второй старик. Такова жизнь. А можно ведь не тратить чужего времени и выйти сейчас? Вдруг озарился первый старик. Давай. Согласился второй старик. Но надо ведь еще жену с собой брать. Ага, ответил на это первый старик. Придется. Костры не тушили. Как можно дольше враги должны считать, что в поселении кто-то обитает. Кумби пронаблюдал, как процессия простых жителей медленно уходила из своих домов. Хмыкнув, он дал знак кассе, которая кивнула в ответ и повела своих детей вслед за остальными. Иногда жизнь подкидывает такие обстоятельства, что их невозможно преодолеть, и остается только одно — бежать. Чернокожий подумал, что, видимо, это его судьба. Лагерь отстеков, шатер воя начальника. Боги удовлетворены? – спросил Намакуи к с п е р в ы й усобравшихся в походном шатре жрецов. Сам он не особо любил жертвоприношения, считая, что пленные могут принести куда большую пользу, чем лечь о б л а г о д а н н ы м и костями в яме для отходов. Но обстоятельства вынуждали его потакать желаниям жрецов, которые все еще сохраняли свое влияние среди простых воинов. На сегодня крови достаточно. Степенно кивнул т о л т е к а т л главный жрец бога Тонатиу. Но наши покровители будут недовольны, если завтра мы не принесем достаточно жертв. Не знаю, насколько долго будет длиться их терпение. Знамения. Вселение, которое мы атакуем завтра, достаточно людей. Прервал его Намакуикс. Боги будут удовлетворены. К несчастью, когда они бежали стена щ и т л а н а к ним прибилась группа жрецов. Хотя б е з них было бы намного легче в пути, не пришлось бы вечно останавливаться на захват ы м местных жителей и ритуалы жертвоприношения. Эти бесконечные остановки замедляли их путешествие на север. Но это ладно. Главное, эти края не могли прокормить тридцать пять тысяч воинов. Решение нашлось быстро. Пищу пошли принесенные в жертву пленные. Многие сотни отловленных д и к а р е й умерли на деревянном алтаре, который уже насквозь пропитался кровью и почернел. С одной стороны, ж р е ч е с т в о хоть как-то смогло оправдать каннибализм, но с другой стороны, намакуикс не нуждался ни в каком оправдывании своих решений. Он здесь военачальник. А под его началом находится большей частью а р м и и а не только непонятливые граждане. Едят ч е л о в е ч и н у и будут есть, пока не встретятся нормальные места, которые не будут напоминать бесплодную пустыню или гнилые болота. Намакуикс решил, что в будущем нужно будет разобраться с ожречеством, которое все еще живет по-старому, но времена изменились, изменились земли. Изменилось все. Завтра будет взят примерно десяток мелких селений. Их припасы будут использованы для удовлетворения вечного голода войска, а к р о в ь жителей утолит вечную жажду богов. Само собой, обескровленные жители тоже не пропадут даром. На Макуиксу меньше всего нравилась в этом сверхдальнем походе резкая смена климата. В самом начале был привычный климат. Затем становилось жарче, а следом температура начала падать. Стало душно, влажно, а потом начались эти проклятые болота, где даже организация лагеря становится то й еще неразрешимой задачей. Но по словам кое-как допрошенных местных, дальше на восток будет больше плодородных земель, племен тоже будет больше, они будут крупнее местных. И вообще бесчисленные стада неких бизонов, к о и являясь очень крупными парнокопытными животными, виделись очень перспективными. Надо просто больше внимания уделять разведчикам, чтобы местные не успевали сбежать, как иногда случается. Дикари ничего не могут противопоставить его несокрушимому войску. Надо просто добраться до плодородных земель. Все будет хорошо. Пробормотал намаку Икс. Когда его шатер покинули жрецы. м е ц с т е т л а н район Аскорб. Ирипан привычно разбирал завалы из бумаг. Да-да, именно из бумаг. От пергамента потихоньку удается избавляться, так как производство бумаги наладить все же удалось, пусть и процент брака пока еще слишком высок. О торговой реализации речи еще не идет. Но внутренний аппарат корпорации успешно переходит на более удобную сероватую бумагу. Со стеклом не было столько проблем. Мысленно посетовал Ирипан, протирая лоб салфеткой. С уезда Освальда в таинственную Европу, где он собирался выполнить какое-то секретное задание и устроить все наилучшим для нас образом, прошло всего полтора месяца. А корпорация все еще не рухнула. Механизм работал должным образом. На местах люди знали, что нужно делать. От Ирипана всего лишь требовался определенной степени контроль. Проблемы, конечно, случались. Например, была обнаружена недоработка ОССа закупкой партии железной руды у города у э п о ч т л а н а в договоре с которым недостаточно четко прописаны обязанности у э п о ч т л а н ц е в Удалось договориться с наименьшими потерями, правда, и Рипану пришлось согласиться на наценку для предстоящей поставки. Но это все ерунда. Не ерундой являлся затеянный правителем города поход в т е н а ч т и т л а н Там образовалось какое-то правительство из в ы ж и в ш е й знати, но оно совершенно не нравилось Хуитсулихуитлу Четвертому. Поэтому корпорации поступил заказ на 2 0 0 тысячи комплектов бронзовых доспехов. К счастью, Освальд предвидел такое развитие событий, поэтому на складе сейчас лежало полторы тысячи комплектов б р о н з о в о й брони. В связи с чем фактически необходимо изготовить всего 500 комплектов. Переход на сталь решили пока не осуществлять. Бронза заполняет все потребности. Гораздо легче производится и в некоторых местах совершенно незаменимо, например, в угольных шахтах, где накапливается взрывающийся газ. Бронза не дает искры, поэтому взрывы редки, хотя шахтеры иной раз умирает от удушения рудническим газом. Примечание 1. Тем не менее, несмотря на эпизодически случающиеся взрывы и инциденты с удушениями, без угля метстетлан больше не может. Дровами что-либо греть и топить запрещено, поэтому в город массово завозится каменный уголь и болотный торф. Поставки частично уходят на государственные медные котлы, где кипятятся питьевая вода для дворца и дворцового района. А остальное дешево распродается населению. Часть угля также идет на металлургию. Сталь все таки м е с т т л а н получает, но в куда меньших количествах, чем бронзу и чистую медь. Сталь идет в основном на инструменты. Топоры пользуются высоким спросом, но куда большей популярностью пользуются сельскохозяйственные инструменты, такие как м о т ы г и бороны и штыковые лопаты. Бронзовыми инструментами, которые производятся не легко, а очень легко, рынок уже насытили, а дорогие стальные инструменты может позволить себе далеко не каждый. Отсюда и низкий спрос, а следовательно и слабое развитие железоделательной отрасли. Тем не менее Освальд говорил Ирипану, что рано или поздно на сталь переходить придется, и лучше рано, чем поздно. И все деньги, которые зарабатывает Освальд к а р п о р е ш н как ее любят называть Ос, проходят через Ирипана. Ни одному господину из любого города и не снились такие суммы. Даже один комплект из стальных панциря и шлема, который по заказу х у и ц е л и х у и т л а ч е т в е р т изготовили в мастерской, обошелся городу примерно в трехэтажную виллу в дворцовом районе. Почему Ирипан знал это? Потому что правитель расплатился этой самой виллой. В отсутствие Оса Ирипан единолично принял решение о строительстве дополнительного торгово-складского здания вместо этой непрактичной виллы старого стиля. Освальд велел ни в чем особо не отказывать правителю, поэтому помимо 500 комплектов бронзовой брони ему также будет предоставлена бронзовая броня, надвойку коней и колесницу. Видимо, х у и ц а е л и х у и т л четвертый собирается лично поучаствовать в войне, но не просто так, а с роскошью и комфортом. Кузнецы заказ правителя приняли и получили на него высокий приоритет выполнения. Перипан понимал, что от х у и ц с е л и х у и т л а четвертого, если что-то вдруг, даже Освальд не спасет. Торговля процветает, процветает даже несмотря на суровые налоги. Все прекрасно понимают, что именно район Оскорп является градообразующим и фактически обеспечивает своим существованием благополучие города Миститлан. Инструменты и оружие из Миститлана знают далеко на юге, даже в загадочной стране Сапотеков, а миститланском стекле мечтают даже на Кубе. Или пан знал по крайней мере одного испанца, который живет сейчас на Кубе и мечтает остеклить свой дом почти невидимыми стеклами. Панфило де н а р в а й с К слову, именно этот самый Панфило и является тем самым щитом, который ограждает Мексику от вторжения испанцев. Первичный страх перед эпидемией, которая уже пошла на спад, прошел. Сейчас испанцы бьют по империи инков, которых тоже сильно подкосила эпидемия гриппа, оспы и кори. Но когда-нибудь они обратят свое внимание на север. Панфило так божится и клянется своему руководству, что на севере настолько ничего нет и опасно, что ему позавидуют лучшие актеры городских театров. Но все прекрасно понимают, что вечно это продолжаться не может. Лучше всех это сейчас понимает х у и ц е л и х у и т л четвертый, который дал приказ на строительство ряда фортов на побережье, чтобы встретить возможных захватчиков, как положено. То, что война будет неоспорима, победит ли в ней м е д с т е т л а н У испанцев сталь, могучий флот. о р а х кавалерия, тактика и стратегия, боевой опыт в конце концов, честно, в глубине души Ирипан сомневался, что их можно победить не в текущей ситуации, не на личным в о й с к о м где доминирует о б с и д и а н в качестве оружия и плетеные жилеты в качестве брони. Нужно что-то еще. Куба, дворец губернатора. Диего Веласкес де Куэльяр был напряжен. Должность губернатора Кубы, из расслабляющего почетного поста, начала превращаться в изнуряющую к а т о р г у То, что Кортес в конце концов потерпел смертельное поражение, с одной стороны радовало, с другой, если смотреть на вещи непредвзято, печалило. Эрнан, пусть в воду его почаще переворачивают на сковороде. Был уверен, что на севере его будут ждать несметные богатства. Не оправдались его ожидания. Жаль, конечно, Хуана, примечание д в а Но, видимо, такова его судьба. Панфило, человек, которого создал Диего, заверяет, что у д и к а р е й ничего ценного нет. Поэтому туда в ближайшее время соваться бессмысленно. И Диего верил своему человеку до сегодняшнего дня. Но об этом он подумает чуть позже. Из Европы прибыл пакет писем. В первом письме говорилось о том, что восстание Кастилии еще продолжается, но в а л е н с и и уже все спокойно. Это хорошо. Второе письмо пришло лично от короля. Он выражал беспокойство уменьшившимся количеством золота, которого нужно гораздо больше. Это плохо. Третье письмо было от старого товарища из Италии. Он жаловался, что берберские пираты совершенно потеряли страх и атаковали его владения в Корсике, утащив широко известного в узких кругах Испании и Франции Бертолдо ь Бенвенуто, а также десяток различных его помощников и пару местных красоток. Товарищ предлагал поддержать деньгами идею создания эскадры для атаки на берберское побережье. Диего с ч ё л что это не жизнеспособная идея, поэтому решил ответить на письмо как можно позже. Четвертое письмо было не из Океана, а отсюда, из Вест-Индии, опять от б а р т о л о м е де л а с к а с а с а Этот наивный поп. просил перенаправить письмо с его жалобами прямой депешей королю, как всегда претензии к другим конкистадорам, которые просто делают свою работу. Этот Касас строит замок из песка, пытается бороться за права индейцев, хочет, чтобы их признали как полноценных людей, но остальные против. И не то, чтобы Диего никак не мог на это отношение повлиять, мог бы, но... Нкомьенда. Примечание 3, Была введена еще при совместном правлении католика и католички. Поэтому будет очень неосмотрительно дерзить их сыну, пытаясь отменить их р е ш е н и е по ведению дел Нового Света. Касас потерпел настоящее поражение в Каракасе, которое подробно расписал в своем д л и н н ю щ е м письме. Внимательно прочитав содержимое письма, Диего понимающий хмыкнул. И сложил письмо в рулон, которое скрепил с у р г у ч о м и печатью, и положил в стол. Не надо королю отправлять эту явно излишнюю и бесполезную информацию. В землях недалеко от Каракаса Касас основал новую индейскую колонию, где проповедовал и наставлял, учил этих дикарей жить как люди. Владельцам соседних участков эта практика ну очень не понравилась. Поэтому они отправили своих рабов на земли к а с с о с а с наказанием поднять восстание. И сейчас, после бегства собственной земли, б а р т о л о м е де Ла Касас не придумал ничего лучше, чем жаловаться королю, а королю не до суг. Восстание в Кастилии и Валенсии, проблемы в Италии, проблемы с наследными землями во Фландии, еще и денег хронически не хватает, если судить. недвусмысленному приказу увеличить поставки золота и серебра любой ценой. Диего видел перспективным в решении этой проблемы освоение Юга. Империя инков очень богата, но чтобы попасть туда, необходимо как-то пробраться через горы и джунгли. Писаро оббивает пороги его имения уже второй месяц, но только сегодня Диего примет положительное решение, возвращая ж е к д е Нарвасу. Он подлый лжец. Из Европы пришли сведения, что он снюхался с берберами и сейчас занимается бесчеловечной работорговлей христианами. Диего проверил поступившую информацию. Слухи о нечистоплотности Панфило ходят уже долгое время. Диего поначалу не сомневался в своем креатуре, считая слухи лишь з а в и с т л и в о й клеветой. Но как выяснилось, п а н ф и л а наживается на работорговле выгодно, чуть ли не по весу золотом, с б ы в а я северным язычникам европейских мастеров. Можно же было сказать мне, с о к р у ш е н н о подумал Диего, мы бы обязательно договорились. Его не особо волновала этическая и религиозная сторона вопроса, его волновали огромные деньги, которые просто проплыли мимо. Антонину громко позвал он своего секретаря. Да, господин. в Кабинет вошел смуглый и низкорослый португалец. Вызови ко мне Писаро, приказал ему Диего. Скажи, что его затее будет дан отказ, но взамен нее будет предложено кое-что гораздо более интересное. Будет сделано, господин. Поклонился Антонину. Каравелла, святая Исидора. Ос вышел на палубу и с удовольствием потянулся. Уже полтора месяца длится их путешествие. Осталось по примерным расчетам капитана около двух недель, и они войдут в порт Виго, а оттуда можно попасть куда душа пожелает. У Освальда есть кое-какой план, базирующийся на весьма обрывочных знаниях истории Европы. Если удастся воплотить хотя бы 25% п р о ц е н т о в задуманного, то... Даже эпидемия гриппа в шестнадцатом веке покажется не таким уж сильным анахронизмом. Примечание первое. Рудничный газ, содержащийся в угольных пластах метан, взрывоопасен, неядовит, но бывает, что он замещает собой воздух и человек умирает от удушья. Запаха он зачастую не имеет, так как примесь тяжелых углеводородов весьма опциональная штука. Опасен он тем, что может содержаться между пластами под очень высоким давлением и при пробое этого пространства резко выделяется в шахту. В общем, этот самый рудничный газ чаще всего и убивает шахтеров, так как сам понимаешь, взрыв в замкнутом пространстве. Второе. Хуан Веласкис де Леон, конкистадор, родственник Диего Веласкиса, как не трудно догадаться, был в составе экспедиции Кортеса. В реальной истории благополучно вернулся на Кубу и больше ничем особым не отметил с я Но тут вот взял и скоро п о с т и ж н у л с я от гриппа или даже от басурманского копья, топора, макоахуитля. Третье. э н к о м ь е н д а ф а к т и ч е с к и з а к р е п о щ е н и е аборигенов Америки коим промышляли испанские конкистадоры согласно указу от 1503 года. Доминиканские монахи. Были против этого, но их в новом свете, как правило, никто особо не слушал. Крепостное право, кое-энкоменда де факто собой представляло, было выгодно, поэтому неудобных монахов затыкали. Конец двадцать третьей главы. Озвучивал Денис Любомирский. Автор Реддата Нейта. Спасибо за прослушивание.